Глава 1406. Дуэль. Стоило Шэлензу признать поражение, как его перенесло за пределы арены. Ван Боуле прищурился и выглянул наружу. В глубине души он быстро нашёл плюсы и минусы от участия в этом испытании. Как только он повторно убедился в правильности выбранного курса, в его глазах появился стальной блеск. Разница между Шэлензы и белым латником нет. очевидно оба не хотят занять первое место, «Даже не появись я здесь, они всё равно попытались выбыть из испытания похожим образом». А вот Энси и Юэлендзе всерьёзно целились на первое место. Через стенку пузыря Ван Буэлэ посмотрел на арену, где сражались два последних участника испытания. Он ничего не мог услышать, но по бурлящим там аманациям было очевидно, что они сражались не в полную силу. Правда, сосредоточенность в их глазах постепенно росла. Похоже, их дуэль шла на двух уровнях. На физическом, где они обменивались ударами, и на ментальном. Во время драки они разговаривали с помощью мысли-речи. Содержания их беседы Ван Боло разумеется, не слышал, однако он догадывался, что они пытались убедить друг друга не красть первое место. Эти двое не могут не знать о последствиях занятия первого места, но всё равно упрямятся. Ван Боло со смесью непростых эмоций наблюдал за схваткой. Зрители снаружи не разделяли его мрачный настрой, они странно переглядывались, но обсуждения сами собой стихли. Слишком быстрая капитуляция Шилензы вызвала немало вопросов. Правда, всё это не имело значения, им никогда не узнать правду, поэтому большинство зрителей списало всё на помутнение разума Шилензы и переключилось на ещё идущий бой. Схватка накалялась, всё больше музыки звучало на арене, хоть никто ничего не мог услышать, их растущая скорость и влияние на стенки пузыря, когда его касались звуки, показывали, что накал поединка этих двоих достиг апогея. Что интересно, Инси, сводя глаз с Юей Линзы, взмахнул рукой, после чего небесные звуки обрушились на девушку. Одновременно с этим он раскинул божественную волю. «Юей почему ты борешься за право пройти дальше?» «Первый брат, согласно очереди сейчас, я должна стать уплощением наставницы». Гобы Юей Линзы превратились в тонкую линию, а во взгляде появилась решимость. Инси молчал. В миг его глаза засияли. Стоило ему поднять правую руку, как магический закон Дао с оглушительным звуком вырвался из его тела. Практики на трёх вулканах чуть не оглохли. В следующий миг множество нот и НС соединились перед ним в огромный палец. Он был иллюзорный, как будто находился одновременно в реальности и реальности. Славно он попал сюда не из этого мира и был как-то связан с таинственным царством звука. Палец обладал непередаваемым давлением которая обрушилась на Юй Линдзе. От такой скорости и напора девушка поменялась в лице. Она была не промах, но между ней и Индси всё равно имелась разница в силе. Очевидно, тот использовал против неё свой козырь. Очень затратный по энергии козырь. В глазах Юй Линдзе примелькнула печаль, но она быстро сменилась упрямством. Вот только уйти из-под удара она не могла, мгновением позже палец достиг цели. От удара её отшвырнуло к дальней стенке пузыря. С оглушительным звуком пузырь лопнул, а девушка в брызгах собственной крови вылетела наружу. Ученики трёх сект во все глаза уставились на место, где стояла арена. У них в голове как будто бушевала буря, но никто не проронил ни звука. У Ван Болуэ сузили зрачки. Он не сводил глаз Сен-Си, из пальца, который одновременно был реальным и иллюзорным, конструкт излучал яркий свет. Если присмотреться, то становилось понятно, что он полностью состоял из нот, причём не из обычных нот, а звуков всего сущего. Уже было неважно, какие именно звуки его породили. Важным было другое. Палец являл собой нечто вроде ключа, способного отпереть мир звука и высвободить часть его силы. С точки зрения магического закона слуха, человек с таким ключом находился практически на вершине иерархии практиков. Выше стояла лишь владычица жажды слушать. Никто не мог соперничать с кем-то подобным, если только не найдётся человек, вроде Ван Бола, кто мог без проблем входить в мир звука, когда захочет. Их пути были во многом похожи, а различия крылись в подходе. Один произвёл слияние звуков всего сущего, а второй многократно сложил вместе одну ноту, доведя её до абсолюта. Между этими подходами не существовало каких-то коренных различий. Просто Ван Буэлэ уже достиг конца дороги, а инси стоял у самого её начала. «Возможно, будь у него больше времени, он был достиг моего уровня». Ван Буэлэ со странным блеском в глазах посмотрел на Инси. После взрыва пузыря тот с невозмутимым видом поднял голову и встретил его взгляд. В следующий миг Инси сорвался с места, оставив после себя остаточный образ. Пробившись сквозь пузырь Ван Буэлэ, он моментально оказался внутри. Выглядело это так, будто в порванный пузырь ворвалась сила извне. В следующую секунду прореха затянулась. А свет стал ярче, словно его прочность возросла. Ученики трёх великих сект тяжело задышали, они не сводили глаз с арены стоящих там двух практиков. Пришло время решающей битвы. Победитель станет прямым учеником владычицы, до сегодняшнего дня лишь трое удостоились подобной чести. Эти трое стали настоящими легендами, правда, вживую их никто не видел, но история о них рассказывает всяк так до сих пор. Слишком много людей верили, что однажды эти три легендарных практика покинут уединение. На глазах толпы Инси внезапно послал Ван Буэлэ прять божественной воли. «Ты опоздал!» От неожиданности Ван Буэлэ вздрогнул. Не успел он ответить, как Инси, не став ничего больше говорить, бросился к нему. Во время атаки он, казалось, превратился в света Растелл в пальце, который продолжил лететь к Ван Буэлэ. Его аура могла сотрясти небеса. Казалось, этот палец может уничтожить всё на свете.